Способность выхода в астрал и опасность психизма. 8 ноября 1934 года. «Радуюсь! Мое письмо принесло вам нужные разъяснения, ибо так важно иметь ясное представление, что есть путь ученичества и путь служения. Без осознания трудностей и суровой красоты его и твердого решения идти именно этим путем подвига и самоотречения, мы будем биться, запутавшись в страшных сетях психизма, медиумизма и черной магии. Говорю, страшные, ибо раз запутавшись в них, высвободиться можно только неописуемым напряжением воли. А многие ли имеют такую волю? Потому избегайте всяких механических упражнений, способствующих выходу тонкого тела и овладению низшими формами психизма. В учении указан путь подготовления организма для восприятия высшего воздействия. Но всякие механические упражнения запрещены. Быстрые результаты, вами достигнутые при применении выходов в астрал, свидетельствует о вашей склонности к психизму или медиумизму, потому именно вам нужно быть очень осторожным. Так как на эту тему мне приходилось много писать, то для сохранения времени предлагаю страницы, написанные одному из моих корреспондентов. Вы спрашиваете, как работать над психикой? Ответ один. Именно применяю учение в жизни и все придет в надлежащее время. Прежде всего, нужно полное очищение сознания и изгнание всякого признака раздражительности. Ибо раздражение страшно опасно при процессе психического развития. Высокие достижения совершенно недоступны организму, зараженному империлом. В учении ясно сказано, что приобретать психотехнику без учителя невозможно ибо эта техника сопряжена с опасными процессами. Потому мы можем лишь терпеливо подготовлять для этого наш организм, применяя все указания в жизни каждого дня. Учитель знает, когда можно начать развивать эту сокровенную мощь. Поверьте, учитель не упустит ни минуты, если увидит, что ученик готов к принятию первой или же последующих ступеней, соответствующих его духовному развитию. Существует много степеней психизма, и великие учителя очень опечалены умножающимися проявлениями низшего психизма, ибо при незнании, при нечестности, при неразвитом сознании они часто ведут к медиумизму и одержанию потому учителя так против всяких насильственных упражнений и методов, ведущих к ускорению овладения некоторыми низшими формами психизма. Самый верный, самый естественный путь есть развитие сердца и очищение сознания.